Глава 23. Часть 2. Сделав уверенные шаги в мою сторону, Виктор прижал меня к себе, нежно провел костяшками пальцев по щекам, наклонился и поцеловал в губы. Я уже один раз лишился дорогого мне человека. Не хочу потерять от тебя. Даже если ты стала волком, это ничего не меняет. Я найду способ, как тебе помочь. Если понадобится, то спрячу тебя от остальных. Я знаю, какая ты. Ты не можешь причинить другим зло. Ты другая. Спасибо, прошептала я, сминая пальцами волосы у него на затылке. Спасибо за то, что не оттолкнул меня. Мои воины пока не знают, что у тебя ночью меняется цвет глаз. Нужно сохранить эту тайну, заявил Виктор и поцеловал меня в висок. Собирайся. Путь не близкий. Я кивнула, отстранилась от капитана и взяла с собой сменную одежду, которую принесла дочь трактирщика. До замка добирались несколько дней. По ночам мы с Виктором уединялись, и это не вызывало у воинов никаких подозрений. Они считали, что капитан отлично проводит время со своей спутницей. На самом деле Виктор приковывал меня цепями к могучему стволу дерева, Но за время путешествий я ни разу не стала волчицей, хоть это радовало. Однако мое самочувствие постепенно ухудшалось. Меня часто тошнило, выворачивало наизнанку, голова кружилась, мучили галлюцинации. Или я реально слышал сердцебиение воинов. Когда мы прибыли в замок, у меня кольнуло под ребрами. Кажется, прошла целая вечность того момента, как я здесь жила. Виктор быстро договорился о встрече с королем, и меня привели к правителю. Я подробно рассказала обо всем, что со мной случилось, ничего не утаила. Король Артур то хмурился, то бледнел, потирая подбородок и слушая историю моей жизни. «Невероятно! Даже самый опасный воин не выдержал бы того, через что прошла ты!» В замке есть комнаты, сделанные из прочных прутьев и металла. Пока будешь жить там. Мы обязательно во всем разберемся. Найдем способ, как тебе помочь. Я призову в замок лучших знахарок. Виктор уже отправил солдат за твоими родителями. Ты принесла нам много полезных сведений. Надо укрепить границу. Если полукровка придет с северной стороны то мы должны быть к этому готовы. Мирных жителей переселим ближе к югу, задумчиво проговорил правитель. Мы не казним тебя, даже если ты стала оборотнем. Твои сведения бесценны. К тому же ты знаешь много отваров, которые могут навредить волкам. Это пригодится, когда начнем создавать оружие против этих тварей. Я натянуто улыбнулась. Просто чудо. Снова жизнь заперти. Виктор проводил меня в мой новый дом. Темница оказалась со всеми удобствами. Две большие комнаты, уборная и даже имелся балкон, чтобы можно было дышать свежим воздухом. Вот только он тоже был заделан прочными металлическими прутьями. Удобная кровать, обеденный стол, стеллажи с книгами. Условия хорошие, но как ни крути, снова плен. Аврора, это временно. «Пока не найдем ответы на все вопросы. Я буду приходить к тебе каждый день», — заявил капитан. А я натянуто улыбнулась. «Скоро принесут обед, а пока можешь отдохнуть». Капитан ушел, а я осталась в полном одиночестве. Прислонившись лбом к металлическим прутьям на балконе, я тяжело вздохнула. На придворцовой площади гуляли девушки и бегали дети. Невольно улыбнулась, наблюдая за ними. «Аврора!» — неожиданно воскликнула Анна, а я замерла и резко обернулась. Мне не верилось. «Жива! Она действительно жива!» Я бросилась к подруге, но сразу же остановилась. Нас разделяла решетчатая стена. Потом я скользнула взглядом по большому животу. Тем временем Анна просунула руки через решетку. «Мне не разрешили к тебе заходить?» Арман рассказал мне все, что узнал от Виктора. «Аврора, я тебя не боюсь. Ты моя подруга. Я жива только благодаря тебе». Я взяла за руку подругу, а по моим щекам потекли обжигающие слезы. Мы обе заплакали. «Я думала, что ты погибла», всхлипывая, сказала я и сжала руку Анны. «А я и не надеялась на скорую встречу. Как же я рада, что ты смогла сбежать!» прошептала она. Со мной что-то происходит. Кажется, я стала оборотнем. Или кем-то вроде них, вздохнула я. «Ты не такая, и никогда не превратишься в зверя», заверила меня подруга. «Значит, ты сказала Арману, что это его дитя?» сменив тему, поинтересовалась я. «Нет, Арман знает правду. Это он всем солгал о том, что я якобы ношу его малыша. Он любит меня и боится, что, узнав правду, Меня убьют войны короля. Поэтому мы с Арманом решили дождаться рождения малыша, а там пока не знаем, что будем делать с волчонком. Арман добрый человек. Он сказал, что дитя не виновата в том, что является полукровкой. Может, отнесем ребенка в лес, туда, где живут знахарки. В замке опасно растить волчонка. Его могут сразу убить. В лесу больше шансов выжить. У меня душу раздирает в клочья. Понимаю, что ношу под сердцем чудовище, но когда чувствую его толчки и шевеление, то сердце замирает. Он же и моя частичка. А придется расстаться навсегда. Почему жизнь так несправедлива? Арман пообещал подарить мне детей столько, сколько я захочу. Но как забыть про дитя Агнара? Мне придется взять грех на душу и бросить своего ребенка. Он вырастет и никогда не узнает о том, кто его родители. Если, конечно, вырастет, полукровок никто не любит. От него избавляются в любом случае. Быть может, Маркус принял бы к себе мое дитя и воспитал бы, но это безумные мысли. «Наш мир безумен», — выдохнула я. «Почему мы просто не можем быть счастливы? За что нам все это?» Прошептала я и тяжело вздохнула. Когда я прикоснулась к животу подруги, то ощутила пинок и улыбнулась. «Сильный малыш! Агнар по тебе скучал! Я рассказала ему о том, что ты была беременна. Думала, что ты погибла, поэтому и сообщила вожеку эту новость. Рада, что ты выжила. Арман — отличный воин. Он о тебе позаботится». — Виктор любит тебя, — вдруг поделилась Анна. — Когда я вернулась, он каждый день расспрашивал о тебе, собирал отряд и хотел спасти тебя, но король Артур запретил лезть в логово врага без подготовки. — А теперь ты здесь. Капитан очень переживает за тебя. Что касается Агнара, он жестокий и безжалостный зверь. Я видела, как вожак соблазнял других девушек, Они влюблялись в его симпатичную внешность, попадали в сети, а он потом ломал их, разбивал им сердца и наслаждался этим. Он тварь, которая не заслуживает жизни. Эйнар такой же. Ты была ему интересна только потому, что не падала на колени, как это делала Эрика и Лина. Он не смог поработить тебя. Вот и делал все возможное, чтобы ты привязалась к нему покрепче. Ты хоть и любишь его но все же сбежала и смогла переселить свои чувства. Ему не удалось сделать тебя своей марионеткой. Теперь мы далеко от стаи. К счастью, никогда не увидим этих тварей. Со временем ты его забудешь. Когда чувства остынут, начнешь жить заново. Я не смогу его забыть. Когда мы были с ним близки, я чувствовала единение душ, умиротворение и целостность словно мы созданы друг для друга. Виктор — отличный мужчина. Мне он безумно нравится, но к нему испытываю иные чувства, не такие яркие, как инару призналась, печально посмотрев на подругу. Я скучаю по этому волку. Очень сильно. Стараюсь не думать об Инаре, но не получается. Злюсь на себя за эту слабость. Вот только ничего не поделаешь, сердцу не прикажешь. — Вот мы с тобой влипли. Раз от волков сбежали, то и со всем остальным справимся, — подмигнула мне Анна. Где она черпала свои силы? Известно одному Всевышнему. Пролетали дни, но ничего не менялось. Днем я была обычной, а ночью мои глаза становились янтарными. Виктор приходил ко мне каждый день, как и обещал. По его глазам я видела, что он не боялся меня, и это радовало. Однако был сдержанным как когда-то нашу первую встречу. Потом друзья устроили мне праздник на мой двадцатый день рождения. Арман, Анна и Виктор пришли утром в мою темницу и принесли угощения, сладости, фрукты. Они не боялись находиться рядом со мной. А я не доверяла себе и опасалась за жизни близких. Ведь не знала, кто я такая. Закрадывались страшные мысли о том, что мой отец — волк. Тогда многое можно объяснить. Наверное, поэтому мама и хотела избавиться от незаконнорожденного дитя. Но как она могла предать своего мужа? Вопросов было много, и я очень надеялась найти на них ответы. И я была очень благодарна своим друзьям за поддержку и за то, что скрашивали мое одиночество. Король Артур разрешил мне днем выходить на улицу. Но я отказалась и предпочла заточение, так как я боялась навредить людям. Если мой отец действительно волк, то значит, я полукровка. Маркус ведь и днем мог становиться волком. А что, если я такая же? Мне делалось дурно от этих мыслей. Только не это. Только бы не оказаться полукровкой. Все что угодно готова была принять, но не эту правду. Ведь противоядия от этого нет. Хотелось надеяться, что все же это какой-то яд, что знахарки найдут противояди и поймут, что со мной не так. Они изучали мою кровь день и ночь, но так ничего толком понять и не могли. Все до одной говорили о том, что я человек, но во мне происходят изменения. По их словам, я превращаюсь в волчицу. Я не была похожа на укушенных, ведь в полнолуние не обернулась, хотя все думали, что когда-нибудь изменюсь. Через три недели в замок прибыли мои родители. Я даже не знала, радоваться мне или огорчаться. Но утром чувствовала, что узнаю что-то такое, из чего буду не в восторге. Король Артур скрывал от воинов и обитателей замка о том, что со мной творилось. Люди считали, что меня изолировали из-за того, что была психически нездорова, так как жизнь с волками не прошла бесследно. Уж лучше это оказалось бы правдой. Виктор пришел за мной, чтобы отвезти в тронный зал, где собирались самые преданные войны короля. Анну и Армана тоже пригласили. Капитан на всякий случай надел мне на ноги цепи. Я не обижалась, наоборот, считала, что меня нужно держать подальше от людей. Когда Виктор ввел меня в тронный зал, то я увидела родителей. Мое сердце учащенно забилось, а по щекам покатились слезы. Мама сорвалась с места и бросилась ко мне. Прижав к себе, она лихорадочно целовала мои щеки. «Всевышний! Аврора! Моя девочка! Жива!» запричитала мама, не сдерживая слез. Отец был более сдержанным и кивнул мне в знак приветствия, а потом обнял. В его объятиях я пробыла несколько секунд. Двери тронного зала заперли, присутствующие сели за большой обеденный стол, который заранее поставили в этом помещении. Почему наша дочь в цепях? Что она натворила? Бросив на меня тяжелый взгляд, нарушил тишину мой отец. Наверное, папа боялся, что я опозорила честь семьи и вызвали для того, чтобы лишить его воинского звания. Дело в том, что Анна и Аврора смогли сбежать из логова врага. Они добыли много полезной и значимой информации. Благодаря этому мои воины смогут дать отпор волкам. За проявленное мужество и героизм я готов даровать девушкам все, что они пожелают. Отныне Анна и Аврора будут жить в замке и к ним станут относиться так, словно они мои родные сестры. Это меньшее, что я могу для них сделать. Желание Анны я исполнил, а вот с Авророй все гораздо сложнее. Ваша дочь заболела, и хворе-то пока никому не известно. Мы хотели бы узнать, действительно ли Аврора родилась в августе, почему-то яд оборотней подействовал на нее, хотя на момент укуса ей еще не было 20 лет. Мы хотим понять, «С чем имеем дело? Если оборотни изобрели что-то новое, то надо разобраться, как спасти людей от подобной участи», — заявил король. Мама сильно побледнела и отвела взгляд в сторону. Она искусала губу в кровь и явно нервничала. «Что с тобой происходит?» — посмотрев на меня, спросила мама. Ночью глаза становятся янтарными. Еще из памяти выпал почти месяц жизни. Ничего не помню. Меня часто лихорадит. Голова кружится. То чувствую прилив сил, то валюсь от усталости. Голод. Постоянно хочется есть. Не могу насытиться. Порой слышу, как бьется сердце другого человека. Отлично стала видеть в темноте и улавливаю запахи, которые раньше не чувствовала. На серебро не реагирую. И на янтарный камень тоже. Вербена не раздражает, а красный цвет не вызывает агрессию. Стала быстрая регенерация тканей. Порезы затягиваются мгновенно. Но меня мучает другой вопрос. Почему ты хотела избавиться от меня? И я вспомнила тот момент, когда познакомилась в лесу с Маркусом. Мама стала белее снега. Судорожно сглотнула и с опасением посмотрела на мужа, а потом на меня. «Мария, не молчите. Мы все хотим знать правду. Почему на вашу дочь подействовал яд? Это могло произойти только в том случае, если дата ее рождения неверная», с раздражением надавил король Артур. «Аврора родилась в июне, а не в августе», выдавила из себя мама, а у меня рот открылся от удивления. Честно признаться, надеялась, что нет никакой таны, связанной с моим рождением. Так вот, почему я-то Инара подействовал на меня. Он укусил меня в июле, когда мне уже было двадцать. Проклятие! Зачем ты солгала? — воскликнула я. Ты же знала, что меня отправят к волкам. Хотела, чтобы я стала укушенной? Надеялась, что я потеряю рассудок и уничтожу оборотни в стае? — В июне! — зарычал мой отец, испепеляя маму ненавистным взглядом. Та сжалась и задрожала, как осиновый лес на ветру. «Если она родилась в июне, то она не моя дочь!» рявкнул папа, подскочив с места. Король Артур кивнул, и его воины усадили отца на место, а затем стали рядом, чтобы он не наделал глупости от злости. карнели помолчите. Хочу, чтобы ваша жена подробно рассказала нам о том, кто отец Авроры» процедил сквозь стиснутые зубы король. «Прости меня, дочка, прости! Я должна была рассказать тебе правду, но не смогла, побоялась, надеялась, что никто никогда об этом не узнает. Я хотела избавиться от тебя еще до твоего рождения, потому что ты полукровка!» всхлипывая рассказала мама. Мой мир рухнул в одночасье и разлетелся на осколки, впиваясь в душу острием ножа. Виктор сжал мою правую руку в знак поддержки, а Анна – левую. Я не могла сделать вдох. Все присутствующие замерли и внимательно посмотрели на меня. Говорят, опасайтесь своих страхов, ведь они могут стать явью. Чего боялась, то и случилось. Не может быть, но я не такая, как Маркус. Это какая-то ошибка. Может, мама сошла с ума? «Вы в своем уме? Аврора-человек! Полукровок среди волчиц не бывает!» Возмутился Артур. «Вы правы, Ваше Величество. Полукровками в основном рождаются только мальчики. Они меняют облик как днем, так и ночью. Когда я узнала, что ношу под сердцем такое дитя, то очень испугалась. Я провела с волком всего одну ночь». Он и члены его стаи были сильно ранены. Оборотни обратились за помощью к знахарке, к моей родной тёте. О своем родстве с ней я скрывала ото всех, потому что боялась, что меня когда-нибудь сожгут за то, что моя семья разбиралась в травах. У знахарок нет короля. Мы служим Всевышнему и травам. Однако я не хотела жить в лесу, мечтала о детях муже. Поэтому оставила свой родной дом, но после замужества часто навещала свою тетю. Когда к ней обратились волки за помощью, я была у нее в гостях. Мне пришлось помочь врагам, иначе они меня съели бы. Оборотни только знахарок не трогали, потому что знания о травах бесценны. Я ухаживала за волками, пока мой муж был на службе. Один из раненых мне очень понравился. Я никогда не думала, что они умеют быть человечными, внимательными и благородными. Стая окрепла благодаря мне и моей тёте. Перед тем, как покинуть нас навсегда, волк, за которым я ухаживала, провел со мной ночь, а утром его след простыл. Не знаю, как я забеременела, ведь всегда пила травяной отвар, чтобы предотвратить нежелательную беременность. Этой ночи хватило, чтобы дать жизнь Авроре. Ее отца я больше никогда не видела. Потом пришла другая стая, которой потребовались знания знахарок. На тот момент Авроре было уже два года. Другой волк, которому я спасла жизнь, тоже соблазнил меня. Оборотни очень красивые существа, умеют быть нежными любовниками. Снова я забеременела от врага, но тогда твар помог, я потеряла малыша. Тихо завершила свой рассказ мама. Мой отец снова вскочил, а в его глазах полыхала лютая ненависть. Воины силой усадили его на место. Я убью тебя, тварь! рявкнул отец, сжимая до хруста кулак. Тебя и твое отродье! Но Трум чуял, что Аврора не моя дочь, хитрая! И изворотливая змея! Пока я воевал с оборотнями, ты с ними проводила ночи и лечила их? Убью! Голыми руками придушу!» Карнели, угомонись!» — рявкнул король Артур, бросив уничтожающий взгляд на моего отца. Вернее, он мне не отец. Голова шла кругом. «Ничего не понимаю. Аврора же человек. Как такое возможно?» — запутался правитель. «Все очень просто. Среди полукровок мальчики — это волки, а девочки — это люди. Аврора — человек, но в ее венах течет волчья кровь. Внутри нее всегда спал зверь. Он не пробуждался, потому что девочки не могут менять облик. Она не одна такая. Я видела таких детей и прежде». Девочки проживают обычную жизнь, стареют и умирают. Я была уверена, что яд оборотни на нее не подействует. Но ошиблась. Яд меняет ее и пробуждает зверя. Она рано или поздно превратится в волчицу. Этого я не знала, иначе не стала бы скрывать от дочери правду. Когда она впервые столкнулась с волками, то не испугалась их, смотрела на них, Зачарована и с любовью, ведь они ее родня. Да и Маркус не убил ее, потому что на уровне инстинктов ощущал себе подобную. Вот только разум верил глазам, а видел он перед собой человека. Я хотела увести дочь подальше от этих тварей, чтобы они не отняли ее у меня. Люди и волки ненавидят полукровок, а я всего лишь хотела защитить свое дитя. Но судьба словно решила посмеяться. Аврору выбрали для жертвоприношения. Я надеялась, что волки ее не тронут, что их внутренний зверь ощутит родственную душу. Моя дочь жива и сидит рядом с нами, хотя была среди врагов. Вот вам и ответ, почему ее не съели. Потому что волки не едят друг друга». Я закрыла лицо ладонями и заплакала. Моя жизнь кончена. Значит, я не то несе. Теперь ясно, почему кровь Маркуса меня не опьянила. Мы с ним одного вида. Вот почему его тянуло ко мне. Его внутренний зверь нашел себе самку. Ужас! Мы с ним отличная пара. Не то несе. Для нас нет места в этом мире. Чудно! Ник и Инар не съели меня, потому что их звериная сущность чувствовала моего внутреннего зверя. Они на уровне инстинктов воспринимали меня волчицей, поэтому и не убили. Когда я перевела взгляд на Анну, то она побледнела. Я не знаю, кто мой отец, мама никогда о нем не говорила. Всевышний, я выжила среди волков, не боюсь этих тварей. «Меня тоже не съели!» – ошарашенно сказала подруга. «Ты тоже дочь волка!» – заявила моя мама. «В твоих венах течет волчья кровь. Но ты успела сбежать до двадцатого дня рождения, поэтому до конца своих дней останешься человеком. Я знала твою маму. Она жила недалеко от нашего дома, тоже переехала на запад, след за нами». Волки тогда часто навещали нашу деревню, пока наши мужчины сражались. Отвар, который мы пили, помогал избавиться от мальчиков-полукровок. На девочек почему-то он не действовал. И поверьте, таких девушек очень много. Матери часто скрывают о том, кто настоящий отец их детей. Нас природа устроила так, что мы заботимся о своем потомстве. Каждая мать понимала, что нельзя оставлять полукровок в живых. Вот только материнское сердце не позволяло уничтожить родную кровиночку. К тому же девочки ничем не отличались от обычных детей. Король Артур схватился за голову и с шумом втянул себя в воздух. Король был в полной растерянности. «Как определить, кто полукровка, а кто нет?» задал он вопрос моей маме. Я опять накрыла лицо ладонями. «За что?» «Никак. Я же говорю, что девочки-полукровки ничем не отличаются от обычных людей. Они живут, стареют и умирают. Поэтому волки считают, что дают жизнь только мальчикам. Никто про девочек не знает, ведь они появляются на свет очень редко», пожала плечами мама. «Моя человеческая половина полюбила Виктора, а звериная Эйнара, Вот почему мне нравились эти мужчины. Вот только мне ни с кем из них не быть. Виктор человек, а значит, если моя звериная сущность проявится, то я невольно могу его съесть. Мне стало дурно. Эйнар презирал людей, но больше всего ненавидел полукровок. Чудно! Узнав правду, любимый наверняка попытается убить меня. Кто я? Мама. Человек? Или волчица? «Как мне теперь быть?» — заплакала я. «Для меня нет места в этом мире. Люди не примут, волки тоже». Прав был Маркус. Это тяжело, когда непонятно, на какой стороне стоишь. «Аврора, ты человек!» — уверенно воскликнула Анна. «У тебя доброе сердце. Ты всегда старалась всем помочь». «Я спасала людей и волков» потому что для меня и те, и другие родня, — нервно усмехнулась я и покачала головой. — Ваше Величество, вы позволите полукровке жить в вашем замке или уже мысленно планируете, как меня убить? — На чьей ты стороне? — Аврора, у тебя есть выбор. Ты двадцать лет была человеком, но только сейчас твой зверь пробуждается. Если сможешь держать его в узде, то оставайся с людьми. Помоги нам бороться с волками. Если же в тебе больше от зверя, то мы отпустим тебя. Вот только если встретим на поле боя, то уже пощады не жди. Ты помогла нам, поэтому я отплачу тебе добром, сохраню тебе жизнь. Я человек. Хочу быть с вами. Но не знаю, каков мой зверь. А что, если я опасна, когда меняю ипостась? — Не переживу, если покалечу кого-нибудь из вас. Лучше ушла бы в лесную чащу и обитала бы там, подальше от людей и от волков, чтобы наверняка никому не причинить зло, — проговорила я на одном дыхании. — Умри, тварь! — рявкнул отец. И пока воины отвлекались, он вонзил меч в грудь моей мамы. Я замерла и смотрела на маму, не моргая. Мир! Словно покачнулся, все поплыло. А потом что-то произошло. Это было что-то невероятное. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Даже близость с не доставляла столько блаженства. Этот аромат, этот вкус сводили с ума, дурманили и опьяняли. Затем насыщение и восторг. Я слышала крики, бешеные удары сердец, А еще улавливала страх. Он будоражил кровь, заводил и возбуждал сильнее опытного любовника. Я буквально растворялась в ночных ощущениях и рассыпалась на части. Легкость, свобода. «Аврора! Аврора! Аврора! Аврора, ты не такая! Борись! Вспомни, кто ты!» Завертела головой я сфокусировала взгляд. Увидела отражение в зеркале И затаила дыхание Рядом с Анной Стоял огромный волк Массивные лапы Коричневая шерсть С золотым отливом Его пасть вся в крови Янтарные глаза горели безумием Я задышала тяжелее Отошла от Анны Приблизилась к зеркалу И уткнулась носом в гладкую поверхность Хотелось рыдать Но вместо этого протяжно завыло. Ко мне внезапно вернулось сознание. Метнуло взгляд в сторону. Анна заслонила собой раненого Армана. Виктор корчился от боли на полу, истекая кровью. Остальные воины короля разорваны на части. Отец, я загрызла отца. Меня чуть не стошнило от осознания того, что я ела плоть. «Так вот что за дурманищий сладкий аромат!» «Мясо! Я сходила с ума от этого запаха!» «Мои внутренности сжались тугим узлом, мне хотелось еще отведать человечины!» «Сердце! Это действительно невероятно вкусно!» «Удовольствие такое, что ничем не затмить!» «Рванув в сторону Виктора, я жаждала отведать его сердце, но потом резко затормозила и встряхнула головой. Нет!» Я не могу его съесть. Я люблю этого человека, поэтому стала бороться со своими инстинктами. Я сильнее зверя. Ему не победить меня. Надо найти контроль. Проклятие! Как же капитан вкусно пахнет! Я отчаянно заскулила, хотя мысленно застонала. Как вернуть человеческий облик? Успокоиться? Надо взять себя в руки? Метнула взгляд в зеркало. Я волчица! Ужас! хотя довольно симпатичная, да и шерсть у меня красивая. Интересно, Инару бы понравился мой новый внешний вид. Проклятие! О чем я вообще думаю? Как вернуть ноги? Не хочу передвигаться на лапах. Я человек. Когда завопила, меня никто не услышал. Нельзя есть друзей. В отражении у волка исчез янтарный цвет глаз. И появился голубой. Вдруг ко мне вернулся разум. А звериная сущность ушла. Хоть я и выглядела как волчица, все же думала как человек. Когда представила, что передвигаюсь на двух ногах, у меня получилось сменить и постась. Подскочила к Виктору, прокусила себе запястье и приложила к его губам свою руку. Очень надеялась, что моя кровь сможет помочь человеку. «Умоляю, прости меня, выпей!» — Моя кровь должна исцелить тебя, — проговорила на одном дыхании. Виктор ошарашенно посмотрел на меня, и его рука потянулась к мечу. — Обещал же не убивать, — печально сказала я, с сожалением посмотрев на друга. — Ты такая же, как они, — выдохнул он. — Если встретимся на поле боя, то пощады не жди. Хочешь жить — держись от людей подальше. Аврора, ты навсегда останешься в моем сердце. Если будешь обитать в лесу, я не побоюсь зайти в гости, но тебе нет места среди людей, ты опасна. Прости. Я натянуто улыбнулась и услышала, как застонала мама. Я думала, что она мертва, но ошиблась. «Мамочка!» — воскликнула я. Снова прокусила себе запястье и наполнила кровью маму, чтобы ее рана в груди затянулась. А затем я исцелила и короля Артура. «Мне так жаль!» — посмотрев на правителя, прошептала я. «Ты действительно другая. Укушенные не умеют возвращать себе разум. Аврора, поселись в лесу недалеко от замка, там, где редко бывают люди. Если нам понадобятся твои знания, то мы придем к тебе. Вот только если уйдешь к волкам, ты уже не будешь на нашей стороне», — серьезно сказал король. «Тогда мы убьем тебя» так же, как и остальных волков. «Я хочу помочь людям выстоять против оборотней. У меня есть план, но вам он не понравится», заявила и заметила настороженные взгляды. Присутствующие мне не доверяли, и я четко улавливала их страх. Наверняка изобразили дружелюбие, потому что поняли, что я неуязвима. Они знали, что зверя лучше не злить. Умно, хотя они не собирались оставлять меня в живых, И это я прочла по глазам Артура. Все их слова — откровенная ложь. Мне тяжело было контролировать свою жажду. Запах крови и мяса такой дурмянищий, что отключила разум. Пока до меня дошло кто я, то успела съесть семерых. Ненасытный зверь. Мой зверь силен. Если на миг лишусь разума, то это будет стоить многим жизни. Полукровки же питаются и волками. Значит, меня и в стае не примут. Час от часу не легче. Какой план, поинтересовался король? До меня дошло, что я создала много шума. Наверняка с минуты на минуту сюда явится война короля. Может, он уже незаметно для меня успел отправиться за подмогой. Я резко развернулась, подбежала к маме. Она держалась за голову, и ее взгляд был какой-то отрешенный. — Имя! Скажи мне имя того волка, который дал мне жизнь! — потребовала я на одном дыхании. Я цеплялась за соломинку. Мне хотелось найти настоящего отца. — Но что я ему скажу? Он тоже захочет убить полукровку. А вдруг все же примет меня в свою стаю и научит, как управлять внутренним зверем и не терять разум? «Имя — Имя! — рявкнула я на маму. Я четко услышала топот ног сотни солдат. Надо уходить. Инстинкты самосохранения вопили уже вовсю. Цепи на моих ногах были разорваны, я сильнее, чем думала. Я точно не помню. Говорю же, мы с ним не общались. Я помогла ему избавиться от серебряной щепки. У него на спине остался шрам, вспомнила мама. Другие волки называли его Николасом. Кажется, так. От услышанного у меня сердце остановилось в груди. Ник? Мой отец? Что за издевательство судьбы? Он же меня несколько раз целовал. Мерзость. Как же хорошо, что у нас с ним ничего не было. Может, поэтому и не тянуло друг к другу в физическом плане. Зато нам было комфортно вместе. Получается, мы родственные души. Подумать только. Я спасла отца от смерти, причем дважды. Ник будет в шоке, если узнает правду. Топот ног был совсем близко. Я разбежалась и выпрыгнула в окно. Это единственный путь к спасению. Падала я не очень долго. Пока летела, то снова непроизвольно изменила внешний вид. Когда приземлилась на четыре лапы, кости жалобно затрещали. Я завыла от боли, но переломы мгновенно зажгли. Я старалась не обращать внимания на вкусный аромат, который был повсюду. В лес. Мне срочно нужно убираться подальше от людей. Надо найти Ника, но сначала хорошо было бы обзавестись своей стаей, чтобы было кому прикрыть мою спину. Проклятие! Размышляю, как Маркус, и уже ищу свое место в этом мире. Кто я? Человек или зверь? Меня никто не примет, даже Маркус. Ведь самки обычно сильнее самцов, а это значит, что он увидит во мне угрозу и натравит на меня своих шакалов. Мне нужна стая чтобы другие оборотни боролись за меня, чтобы я смогла дать отпор всем, кто нападет. Десять стаю. На ум пришло лишь одно решение отобрать у вожака.